Уже не смешно. Сказать, что у женщин совершенно нет чувства юмора, значит соврать. Потому что это неправда. Вспомните, как часто вы встречаете смеющихся девушек. Да ежедневно. Опустим тот факт, что половина из них смеются постоянно и без повода. Особого ума тут не надо. Но вторая половина смеется осознанно и целенаправленно. Даже более того, некоторые дамы и сами иногда, как выдадут причинно-следственно вытекающую из разговора шутку, так что хоть стой, хоть падай, Смеяться и шутить девчонки любят, и чувство юмора они однозначно не лишены. Есть только одна деталь – они не выносят шуток о себе и своих недостатках. Да, качественный юмор, как правило, и стоит на высмеивании пороков, недочетов и несовершенств. Но ведь каждой барышне хочется быть идеальной, а не смешной. Вот почему шутить лучше над подружками. Не то чтобы женщины совершенно не умели улыбаться над собой – это не так. Но видите ли именно улыбаться, а не хохотать? Объясню. Возьмем даму с хорошим чувством юмора и не самой безбашенной внутренней дурой. Одним словом, адекватную. Она сидит в комнате и вместе с остальными смеется над удачными шутками и ухмыляется неудачным, дабы не обидеть юмориста. Шутят, конечно же, о политике, коллегах, знакомых, всем ситуациях, забавных происшествиях, неадекватных клиентах и общих знакомых. Предположим, девушка подколола подружку, у которой после не самой профессиональной работы косметолога губы стали похожи на хот-дог, особенно если между ними зажать язык. Все посмеялись, и вслед звучит шутка о том, что и самой даме не мешало бы сделать какую-нибудь пластическую операцию, желательно ринопластику, чтобы не совать длинный нос в чужие дела. Конечно же, это была шутка, ведь все знают, что нос в чужие дела свойственно совать всем барышням, Поэтому дама промолчала и даже слегка улыбнулась. Забавно же получилось. К тому же у нее и правда длинный нос. И все друзья в курсе, как она его стесняется. А самые удачные шутки ведь и получаются как раз из высмеивания комплексов и недостатков. Так что ничего страшного не произошло. Но девушке находиться в компании стало уже не так весело, как буквально за минуту до этого инцидента. Внутренняя дура уже на пригласе стоит на стороже. И не зря. Удачная шутка про подрезание носа Подхватывается следующей юмореской с элементами театральной зарисовки из буратино, затем вход идут сравнения с продолговатыми предметами, включая морковки, баклажаны, колпачки и прочее, и в конце концов внутренняя дура не выдерживает. К слову, если же все подобные шуточки звучат не из уст кого бы то ни было, а ее любимого и единственного, волю чувствам девушка даст себе гораздо раньше, чуть ли не после первого же ухахатывательного выпада. Если шутит чужой человек или же чужие люди. Внутренняя дура немного посидит в засаде, приняв выжидательную позицию, чтобы все опомнились и немедленно прекратили. И когда народ не понимает, что становится совсем не смешно, на арену выходит она. Слезы, громкий уход или скандал. Предугадать реакцию внутренней дуры невозможно, ведь никто не знает, как именно проявится боль на этот раз. Чувство задеты, она ощущает себя униженной и оскорбленной и не считает нужным скрывать этого. Для внутренней дуры слова не просто удачно сложенные вместе буквы, а проявление истинного отношения к ней. Если над ней шутят, значит ее не воспринимают всерьез, считают ее глупой или, чего хуже, совсем не любят. Накрученная собственноручно сооруженным убеждением в том, что между строк является истинный смысл, и своими никому неведомыми догадками внутренняя дура обижается. При любом раскладе самым виноватым окажется ее парень. Даже если шутит не он, Он не заступился за несчастную, а значит, будь проклят тот день, когда она согласилась стать его девушкой. Вы только не переживайте. За нее говорит внутренняя дура, не она сама. Они потом помирятся и все забудут, но сейчас ее высмеяли. Успокоительные вроде «Да брось, мы же просто шутили» или «До этого мы про Маринку шутили, ты смеялась, мы думали, ты не из обидчивых» не работают. И запомните, все девушки из обидчивых, потому что существо, которое контролирует чувства и эмоции девушки, Совершенно не умеет ими управлять. Напомню, для примера мы взяли среднестатистическую барышню с довольно терпеливой внутренней дурой. Такая может посмеяться даже над собой, но только один раз. Если вдруг вышло так, что у вас на языке начала вертеться очень удачная шутка про одну из присутствующих дам, или вас не хватает сил и воли держать себя в руках и не озвучить то, что пришло вам в голову, шутите, но пеняйте на себя. Спасти вас в этой ситуации сможет только одно комплименты. Нивелировать эффект от насмешки можно только сотней приятнейших слов, которые мигом полетят вслед за юмористической импровизацией. Чем больше комплиментов вы скажете, тем выше вероятность, что шутка забудется и никто не обидится. Наверное. Обычно так работает. В любом случае, пошутив над совершенством, вы уже пошли на риск. Надо же обнадежить вас хотя бы шансом на спокойный вечер. Совет женщинам уймите внутреннюю дуру. Порой поток шуток, который льется буйной рекой, контролировать очень сложно, и если уж именно вы попали под обстрел, крепитесь, можно попробовать попросить перестать кидаться в вас словесными остротами и выбрать для этого менее ранимый объект, но есть вероятность, что вас не расслышат. Если у вас подвешен язык, не стоит дожидаться пробуждения внутренней дуры, просто переведите стрелки на самого юмориста. И помните, что совершенство человека в его недостатках, а умение посмеяться над собой делает любого неуязвимым. Совет мужчинам. За одной шуткой в адрес девушки должна следовать сотня комплиментов. Если женщина посмеялась над вашей шуткой о ней, это значит только то, что она молодец, а не то, что ей понравилось и надо продолжать. Лимит на шутки о себе есть у каждого человека. У женщин он фиксированный. Одна. И не перегибайте. В конце концов, Не оставлять же без своего юмористического внимания остальных гостей, пусть каждому достанется по шутке.